Князь Владимир Святой Наша история о временах предшествовавших принятию христианства темна и наполнена сказаниями, за которыми нельзя признать несомненной достоверности. Этому причину то, что наши первые летописцы писали не ранее второй половины XI века и о событиях, происходивших в их отечестве в IX и X веках, за исключением немногих письменных греческих известий, не имели других источников, кроме изустных народных преданий, которые по своему свойству подвергались вымыслам и изменениям. С достоверностью можно сказать, что, подобно всем северным европейским народам, И русский только с христианством получил действительные и прочные основы для дальнейшей выработки гражданской и государственной жизни, основу без которых, собственно, для народа нет истории. С давних времен восточная половина нынешней европейской России была населена народами племени Чудского и Тюркского, а в западной половине, кроме народов Литовского и Чудского племени, примыкавших своими поселениями к Балтийскому побережью, Жили славяне под разными местными названиями, держась берегов рек Западной Двины, Волхова, Днепра, Припяти, Сожи, Горыни, Стыри, Случи, Буга, Днестра, Сулы, Десны, Аки с их притоками. Они жили небольшими общинами, которые имели свое средоточие в городах, укрепленных пунктах защиты народных собраний и управления. Никаких установлений, связующих между собой племена, не было. Признаков государственной жизни мы не замечаем. Славяно-русские племена управлялись своими князками, ь вели между собой мелкие войны и не в состоянии были охранять себя взаимно и общими силами против иноплеменников, а потому часто были покоряемы. Религия их состояла в обожании природы. При знании мыслящей человеческой силы за предметами и явлениями внешней природы, в поклонении солнцу, небу, воде, земле, ветру, деревьям, птицам, камням и тому подобному, и в разных баснях, верованиях, празднествах и обрядах, создаваемых и учреждаемых на основании этого обожания природы. Их религиозные представления отчасти выражались в форме идолов, но у них не было ни храмов, ни жрецов, а потому их религия не могла иметь признаков повсеместности и неизменяемости. У них были неясные представления о существовании человека после смерти. Замогильный мир представлялся их воображению продолжением настоящей жизни, так что в том мире, как и в здешнем, предполагались одни рабами, другие господами. Они чествовали умерших прародителей, считали их покровителями и приносили им жертвы. Верили они также в волшебство, то есть в знание тайной силы вещей, и питали большое уважение к волхвам и волхвицам, которых считали обладателями такого знания. С этим связывалось множество суеверных приемов, как то гаданий, шептаний, завязываний узелков и т.п. о м у о о о о д б н г В особенности была велика вера в тайное могущество слова, и такая вера выражалась в множестве заговоров, уцелевших до сих пор у народа. Сообразно такому духовному развитию было состояние их житейской у м е л о с т ь Они умели строить себе деревянные жилища, укреплять их деревянными стенами, рвами и земляными насыпями, делать ладьи и рыболовные снасти, возделывать землю. водить домашних животных, прясть, ткать, шить, приготовлять к у ш а н и е и напитки, пиво, мед, брагу, ковать металлы, обжигать глину на домашнюю посуду, знали употребление веса, меры, монеты, имели свои музыкальные инструменты. На войну выходили с метательными копьями, стрелами и отчасти мечами. Все познания их переходили от поколения к поколению, продвигаясь вперед очень медленно. но сношение с Византийской империей и отчасти с Арабским Востоком мало-помалу оказывали на русских славян образовательное влияние. Из Византии заходило к ним христианство. В половине IX века русские после неудачного похода на Византию, когда буря истребила их суда, приняли крещение, но вслед затем язычество опять взяло верх в стране. Однако и после того многие из русских служили на службе византийских императоров в Греции, принимали там христианство и приносили его в свое отечество. В половине X века киевская княгиня Ольга приняла святое крещение. Все это, однако, были только предуготовительные явления. При князьях так называемого Рюрикова а д о м господствовало полное варварство. Они облагали русские народы данью и до некоторой степени, подчиняя их себе, объединяли. Но их власть имела не государственные, а наезднические или разбойничьи черты. Они окружали себя дружиную, шайку удальцов, жадных грабежу и убийством, составляли из охотников разных племен рать и делали набеги на соседей, на области Византийской империи, на восточные страны Прикаспийские и Закавказские. Цель их была приобретение добычи. С тем же взглядом они относились и к подчиненным народам. Последние присуждались платить дань. И чем более можно было бы с них брать, тем более брали. За эту дань бравшие ее не принимали на себя никаких обязательств, оказывать какую-нибудь выгоду своей с стороны подданным. С другой стороны, князья и их дружинники, имея в виду только дань и добычу, не старались вводить чего-нибудь в жизнь, плативших дань, ломать их обычаев и оставляли с их внутренним строем, лишь бы только они давали дань и побор. ы Такой варварский склад общественной жизни... изменяется с принятием христианской религии, с которой из Византии, самой образованной в те времена державы, перешли к нам как понятия юридические и государственные, так и начало умственной и литературной деятельности. Принятие христианства было переворотом, обновившим и оживотворившим Русь и о к а з а в ш и м ей историческую дорогу. Этот переворот совершен Владимиром, получившим наименование святого, человеком, великим по своему времени. К сожалению, жизнь его нам мало известна в подробностях, и летописи, сообщающие его историю, передают немало таких черт, в достоверности которых можно скорее сомневаться, чем принимать их на веру. Откидывая в сторону все, что может подвергаться сомнению, Мы ограничимся короткими сведениями, которые при всей своей скудости все-таки достаточно показывают чрезвычайную важность значения Владимира в русской истории. Владимир был сын воинственного святослава, киевского князя, который предпринял поход на Хазар, господствовавших в юго-восточной России. Взял их город Саркел на Дону, победил Прикавказских народов, Ясов и к о с о г о в завоевал Болгарию на Дунае, но должен был после упорной защиты уступить ее греческому императору. На возвратном пути из Болгарии в Русь он был убит печенегами, народом тюркского племени. Будучи еще в детском возрасте, Владимир был призван новгородцами на княжение и уехал в Новгород вместе с своим д я д е ю Добрынию. братом его матери, малуши, ключницы его бабки Ольги. По смерти Святослава между детьми его началось междоусобие. Киевский князь Ярополк убил брата своего, древлянского князя Олега. Владимир с своим дядей убежал в Швецию и возвратился в Новгород с чужеземной ратью. Вражда у них с Ярополком возникла от того, что дочь князя Полоцкого Рагнетт которые руки просил Владимир, отказала ему такими словами «Не хочу разуть» — «Разуть жениха, обряд свадебный» — «Разуть вместо выйти замуж» — «Не хочу разуть сына рабы» — попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралось выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогволда полоцкого князя и женился насильно на Рогнеде. Вслед за тем он овладел Киевом и убил своего брата Ярополка. Летописец наш изображает вообще Владимира жестоким, кровожадным и женолюбивым, Но мы не можем доверить такому изображению, так как по всему видно, что летописец с намерением хочет наложить на Владимира Язычника как можно более черных красок, чтобы тем ярче указать на чудотворное действие благодати крещения, представив того же князя в самом светлом виде после принятия христианства. С большей достоверностью можно принять вообще известие о том, что Владимир, будучи еще язычником, был повелителем большого пространства нынешней России и старался как о распространении своих владений, так и об укреплении своей власти над ними. Таким образом, он повелевал новгородскую з е м л е ю берегами рек Волхова, Невы, Мсты, Луги, землею Белозерскую, землею Ростовскую, землею Смоленскую — В верховьях Днепра и Волги, землею Полоцкую на Двине, землею Северскую по Десне и с е м и землею Полян или Киевскую, землею Древлянскую, восточной частью Волыни, и, вероятно, также Западную Волынь. р о д и м и ч и жившие на Соже и Вятичи, жители берегов Оки и ее притоков, хотели отложиться от подданства и были укращены. Владимир подчинил дани даже отдаленных «етвагов» — полудикий народ, живший в лесах и болотах нынешней Гродненской губернии. Не д о л ж н однако, о думать, чтобы это обладание имело характер государственный. Оно о г р а н и ч и л о с ь собиранием дани, где можно было собирать ее, и такое собирание имело вид грабежа. Сам Владимир укрепился в Киеве с помощью чужеземцев, скандинавов, называемых у нас «варягами», и роздал им города, откуда своими вооруженными дружинами они могли собирать дань и жителей. В 988 году Владимир принял христианство. Обстоятельства, предшествовавшие этому событию и сопровождавшие его, рассказываются с баснословными чертами, которые вполне свойственны изустным преданиям, записанным уже довольно долгое время спустя после означенного события. Достоверно только то, что Владимир крестился и в то же время вступил в брак с греческую царевную Анною, сестрой императоров Василия и Константина. Крещение его, по всем вероятиям, происходило в Корсоне или Херсонесе, греческом городе на юго-западном берегу Крыма, и оттуда Владимир привез в Киев первых духовных и необходимые принадлежности для христианского богослужения. В Киеве он крестил своих сыновей и народ. Жители без явного противодействия крестились в Днепре отчасти, потому что в самом Киеве уже значительно распространено было христианство, и христиане не составляли там незначительного меньшинства. А более всего от того, что у русских язычников не было жреческого сословия, которое бы разъяснило народу преступность такого поворота с языческой точки зрения и возбуждало бы толпу к сопротивлению. Самое древнее русско-славянское язычество не имело определенного характера, общего для всех, в смысле положительной религии, и состояло из множества суеверий и представлений, которые при н е в е ж е с т в е и впоследствии легко уживались с наружным принятием христианства. Большинство вступало в новую веру и совершало обряд крещения, не понимая, что д е л а е т Борьба язычества с христианством выражалась в п р о д о л ж и т е л ь н ы м н а б л ю д е н и е м языческих приемов жизни и с о х р а н е н и е м языческих суеверий. Такая борьба происходила многие века после Владимира, но она не мешала русскому народу принять крещение, в котором сначала он не видел ничего противного, потому что не понимал его с м ы с л Только постепенно и для немногих открывался действительный свет нового учения. Владимир деятельно занимался распространением веры, крестил народ по землям подвластным ему, строил церкви, назначал духовных. В самом Киеве он построил церковь святого Василия и церковь Богородицы, так называемую Десятинную, названную так от того, что князь назначил на содержание этой церкви духовенство ее, десятую часть княжеских доходов. Для прочного укрепления новопринятой веры, Владимир вознамерился распространить книжное просвещение и с этой целью в Киев и в других городах приказал набирать у значительных домохозяев детей и отдавать их в обучение грамоте. Таким образом, на Руси в каких-нибудь лет двадцать возросло поколение людей по уровню своих понятий и по кругозору своих сведений, далеко шагнувших вперед от того состояния, в каком находились их родители – Эти люди стали не только основателями христианского общества на Руси, но также проводниками, переходившей и вместе с религией образованности, борцами за начало г о с у д а р с т в е н н ы е и г р а ж д а н с к и й э т о одна черта уже показывает во Владимире истинно великого человека. Он вполне понял самый верный путь к прочному водворению, начал новой жизни, который хотел привить своему полудикому народу, и... проводил свое намерение, несмотря на встречаемые затруднения. Летописец говорит, что матери, отпуская детей в школы, плакали о них, как о мертвых. Владимир после крещения является чрезвычайно благодушным. Проникнутый духом х р и с т и а н с к о й любви, он не хотел даже казнить злодеев, хотя сначала согласился было н о в е щ а н и е корсунских духовных, находившихся около него в Киеве, Но потом с совета бояра городских старцев установил наказывать преступников только денежную пению, вирою, по старым обычаям, рассуждая при этом, что такого рода наказание будет способствовать умножению средств для содержания войск.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 Уже около столетия нападали они на русский край, и при отце Владимира во время его отсутствия чуть было не взяли Киева. Владимир отразил их с успехом и, заботясь как об умножении ратной силы, так и об увеличении населения в крае, принадлежащем Киеву, населял построенные им по берегам рек Сулы, Стугны, Трубежи Десны, города или укрепленные места переселенцами из разных земель, не только русско-славянских. но и чудских. В 992 году он отнял у польского короля червенские города нынешнюю Галицию и присоединил к Руси этот край, населенный хорватами, ветвью русско-славянского племени. Перед концом жизни Владимир понес сильное огорчение. Сын его, Ярослав, оказал непослушание отцу, и Владимир готовился идти на него. «Теребите путь и м о с т и т е мосты», — приказывал он. Но смерть застигла его в этих сборах. Он умер 15 июля 1015 года в своем подгородном селе Берестове.